Евдокия Гуляева, бывшая, люблю тебя ненавидеть. Пролог. Находясь в огромном холле Международной фармацевтической корпорации МАПП, я нервно давлю на кнопку лифта. Пока его кабина спускается вниз, медленно отчитывая этажи на цифровом табло, я, кажется, успеваю нажать на нее раз сто, если не больше. Здесь ещё четыре лифта, 4 и все по закону подлости намертво стоят на верхних этажах. Опаздываю. Критично. И ладно бы в любой другой день, когда мой все всепонимающий и всепрощающий босс отнесся бы к этому вполне спокойно. Но нет же, именно сегодня. Когда он строго-настрого велел всем быть вовремя. Так и сказал. Это я тебе говорю, Громова. Вскинув голову, сбивчиво поторапливаю. «Ну же, давай». «Спускайся быстрее, умоляю». Наконец, с характерным звуковым сигналом автоматические двери лифта разъезжаются в стороны. Тело как-то сразу расслабляется от накатившего облегчения. Однако ненадолго. Начну с того, что я ненавижу лифты. Вот просто патологически. серьезно, Это вполне обоснованная фобия. Мне лет шесть было. На одиннадцатом этаже невольно посмотрела в щель а шахта была достаточно ярко освещена, и я своими глазами увидела эту огромную высоту. Испугалась. Вдобавок еще и соседская бабушка к выходу на этаж рьяна подталкивала. У меня тогда чуть истерика не случилась. С тех пор к лифтам и к малознакомым бабушкам я отношусь, мягко говоря, с недоверием. Вот только на лифте мне приходится кататься частенько. Корпорация МАПП занимает все здание но офис, где фактически я работаю, находится аж на последнем 55-м этаже. А потому, если я буду подниматься туда каждый день пешком, то попросту сдохну. Каждый раз, когда я захожу в его кабину, то веду себя совершенно по-детски, будто шестилетний ребенок. Скрещиваю пальцы и молюсь, чтобы добрый боженька уберёг меня от приключений. И, кстати, до этого дня он был ко мне очень благосклонен. Чем я так умудрилась прогневить его сегодня? Загадка. Я жму на кнопку нужного этажа, как вдруг кто-то успевает и протискивает руку между почти сомкнувшимися дверями. Подавляю нестерпимое желание выругаться вслух. Сначала вижу только ухоженные мужские пальцы, и, честно сказать, я без особого интереса смотрю на них, как на непредвиденное досадное препятствие. Потом мое внимание, естественно, привлекает массивный браслет шикарных часов, следом безупречно накрахмаленные манжеты-рубашки с роскошными запонками. Затем крепкие предплечья, обтянутые дорогой тканью брендового пиджака. К сожалению, едва наткнувшись взглядом на мрачное лицо самого обладателя тяжелого люкса, я испытываю настоящий шок. Мгновенное узнавание, буквально вытягивающее воздух из моих легких. «Этот мужчина не просто кто-то. Столкнуться с ним для меня все равно, что с разбега врезаться в монолитную стену». Если обойтись без долгих, болючих предысторий, то суть в том, что Максим Подольский — последний человек на Земле, с которым я бы хотела оказаться наедине в замкнутом пространстве, потому что он мой бывший.